Глава пятая. Мещерский медленно кивнул. Взгляд его постоянно шарит по лицам в комнате. Изучает, анализирует. И, надеюсь, какие-то выводы этот полковник, что собирает на совещание в свой кабинет генералов, делает. «Самое же главное», — сказал я, «люди, к сожалению, очень редко движимы умом». Даже умные. Настолько редко, что даже удивительно, как крохотнейшие прослойки ученых удается тащить всю эту неподъемную массу к прогрессу. «Генерал, вы же знаете, на свете полно как отдельных умников, так и целых групп, которые хотели бы покончить с человечеством. А ум Синрикё шумел то ли благодаря газетчикам, то ли красивому имени. Но на самом деле таких групп до черта. А еще больше всякого рода религиозных фанатиков, которые жаждут попасть в рай. Те же свидетели Иеговы, что с нетерпением ждут конца света». Генерал сказал недовольно. «Свидетели Иеговы ждут, но убивать человечество не станут». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «А как насчет движения за добровольное вымирание человечества?» «Они считают человечество раковой опухолью на теле планеты и готовы его уничтожить, только у них пока такой возможности нет». «А чего стоят неолуддиты?» Их вожак Теодор Качинский рассылал по почте бомбы ведущим ученым. «Трое погибли, десятки покалечены». «Погуглите, если кто не в курсе». «Да ладно, а сколько людей, которым настолько осточертела жизнь, что готовы покончить с нею не только для себя? А сколько тех, кто берет автоматы, выходит расстреливать людей на улице или в кафе, стараясь убить как можно больше? Думаете, такой не рванул бы супербомбу?» Мещерский сказал тяжелым голосом. «Да, геростраты есть и всегда будут. Я предпосылку принимаю, как думаю и остальные». «К примеру», — сказал я, — «сейчас начинается криптовойна, что может быть намного опаснее ядерной. Внезапные анонимные удары, когда непонятно, кто ударил, и хуже того, иногда даже пораженная ударом страна не подозревает, что удар ей уже нанесли». «Однако», — начал было генерал, — «это же очевидно». «Уже нет», — ответил я, — «когда в мире больше двух игроков удар останется безнаказанным». Сейчас такое могут совершить Штаты, Россия, Китай, Иран, Израиль, а завтра еще десяток стран. А через полгода не государства, а отдельные группы будут бить так, что рухнет мировая экономика и начнется хаос». Мещерский сказал в растерянности, которая показалась мне подчеркнутой. «Но тогда может начаться война всех против всех». Они помолчали, я сказал с тяжелым сердцем. Отвратительно такое говорить, но мы идем ко всеобщему контролю. Неизбежному. Но я сейчас о другом. У нас есть ООН. Однако эта всемирная организация неповоротлива и неэффективна. МАГАТЭ работает чуть получше, но все же в руках бюрократии. Мирового правительства у нас пока еще нет, хотя понятно, скоро к нему придем. Остаются только спецслужбы. Мещерский проговорил невесело. Мы как раз и пришли к этому выводу. Однако спецслужбы служат только своему правительству. А вы предлагаете создать некий отдел, что занимался бы межправительственными. Над правительственными, уточнил я. Это важно, когда не между, а над. Это значит в интересах всех правительств. Правда, другая беда, будет немалая путаница национальных и общечеловеческих ценностей. Кроме того, конкуренция спасателей... Генерал, набычившись, рассматривал меня с недоверием и озлобленностью. «И вы хотите возглавить такой важный отдел?» Я сдвинул плечи. «Ради бога, возглавьте вы, а я вернусь к своей спокойной работе. Думаете, рвусь сюда, к вам разгребать дерьмо?» Мещерский похлопал по столу. «Тихо, тихо! Новому всегда труднее пробивать дорогу, а возражениями можно потопить все, что угодно. Давайте закругляться». Проблему мы, как мне показалось, все поняли. Владимир Алексеевич, у вас есть что сказать в заключение? Главная беда, сказал я настойчиво, новое оружие, в отличие от атомного, стремительно дешевеет и находится в частных руках. А это значит, что вот прямо сейчас в десятки стран создается оружие массового поражения. И далеко не всегда правительство это знает. Генерал спросил резко. А что мы можем? Задачу можно разбить на несколько этапов, сказал я. Первый – принять строжайшие законы на межправительственном уровне. Второй – самим мониторить ситуацию. Он продолжал смотреть на меня неотрывно. И что? Вы сказали, в некоторых азиатских странах законодательство намного либеральнее. Вон, в Китае кроме собак разрешено модифицировать еще и свиней? И людей тоже, уточнил я. Да, уже приступили. У нас пока запрещено. как и везде в Европе и Штатах. Может, пора перестать нам быть Европой, а стать Россией? И что делать в таких случаях? Я имею в виду вот здесь, нам». Он смотрел из-под лобья. Недобро. Я ответил таким же взглядом и подчеркнуто ровно, и без эмоций сказал. «Интересы государства. Да что там государства? На кону существования человечества». «Я думаю, генерал, даже такой либерал, как я, скажет о допустимости любых средств, чтобы остановить угрозу. Любых!» Он смотрел тяжелым гнетущим взглядом. Затем в его лице что-то изменилось. Похоже, видел во мне обычного крикливого алармиста с их вечным «О, Боже, мы все умрем!» А сейчас я показал себя с другой стороны. А я сам знаю, что с другой я совсем не тот человек, что вижу постоянно в зеркале. Он посмотрел на председательствующего Мещерского. «У меня предложение принять во внимание выступление господина... господина... товарища Лавронова», — подсказал я, сделав ударение на первом слове. Он произнес чуть благосклоннее. «Товарища Лавронова, пусть наши эксперты поработают, но не так, как обычно, а в самые сжатые сроки. Хорошо бы господ... товарища Лавронова почаще привлекать в качестве эксперта и консультанта». я перехватил удивленный взгляд Мещерского. Похоже, я своей заменой «господин на товарищ» снискал симпатию этого динозавра, не просто заставшего расцвета СССР, но и занимавшего уже тогда высокие посты. Вообще-то я не покривил душой. Мне товарищи в самом деле нравится больше, чем господин. Хочется видеть вокруг товарищей, а не грызущихся господ. Само слово «господин» все-таки поганое, унижающее. «Никто для меня не господин, мать вашу!» Мещерский взглянул на часы, поднялся. Все разговоры затихли. «Заседание окончено», — произнес он веско. «Всем надлежит в трехдневный срок подготовить рекомендации. На их основе будет принято окончательное решение». Он вышел через боковую дверь. Остальные начали неспешно подниматься. Тяжелые и солидные, осознающие свой вес и значение. Даже те, кто сохранил сухощавость фигуры, двигаются с царственной медлительностью. Это как бы признак ума. А кто суетится, тот неумный и малозначащий человек. Я вышел последним. Генералы продолжают переговариваться друг с другом. На меня внимание не обращают. Я человек из другого мира. Военные к ученым традиционно относятся свысока. Ведь и всякий футбольный фанат уверен, что он умнее всех профессоров в мире. Ингрид ждала в конце коридора. Молча пошла рядом. Я молчал. Она в нетерпении ткнула локтем. «Но?» «Чего?» — ответил я вяло. «Поговорили». «О чем? Если это не государственная тайна?» Я сдвинул плечами. «О крайне новых и важных вещах. Оказывается, ты даже не представляешь, Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес и сено». Она сказала строго. «Не утрируй. Ты зря их представляешь некой темной силой царизма. В основном это всесторонне образованные и умнейшие люди. И в данном случае не стали ничего сами решать, а обратились, чтобы исключить клановую заинтересованность к гигантам мирового уровня». «Что?» — спросил я. «К Бастрому?» — она покачала головой. «На том же уровне наши турчины Никонов». Теперь даже я знаю, что их фундаментальные труды о рисках глобальных катастроф высоко ценятся специалистами. К сожалению, а может и к счастью, простой народ интересуется, кто из звезд с кем спит и сколько голов забили во вчерашнем матче. Но в нашем руководстве, как я уже сказала, настоящие профессионалы. Они наверняка приняли решение снова собраться уже для прорабатывания неких предварительных мер. Я сказал с досадой. Опять неких, предварительных. «Не гони лошадей», — сказала она сердито. «И коней тоже не гони. По-видимому, будет создана некая новая структура. Со штатом, финансированием, полномочиями. Развернется борьба за места, влияние, допуски. Вообще за все. Будут втюхивать своих людей, добиваться привилегий. В общем, нормальная в демократическом обществе подковерная борьба за лакомый кусок». «Это не ваше академично-сталинское, сказал-сделал!» С крыльца я посмотрел на заходящее солнце. Красное, как морда того генерала. Уже опускается за край земли, а над самим горизонтом блеснула первая звездочка. Чуть поменьше, чем на генеральских погонах. «Давай!» — сказал я капризно. «Вези меня домой! Нежно!» Она посмотрела с интересом. «А свою машину бросишь?» «А вдруг ее уже эвакуатор уез?» — предположил я. «Никогда так долго не заседал». «Разве это долго?» «Это украденное у мировой науки время», — заявил я возвышенно. «Чем компенсируешь?» «Бог подаст», — ответила она. «Пошли!» Ее автомобиль распахнул обе дверцы. Ингрид быстро села за руль. Взглядом велела мне пристегнуться. Мужчинам все еще надо напоминать правила, которые первыми освоили трусливые женщины. «Как-то не так я все представлял», — сказал я. Она вырулила на дорогу, мимо понеслись ларьки и фигурные столбы. Ответила, не поворачивая головы. Все, что происходило и говорилось, пишется на десяток камер. Потом сведут воедино, а те, кто будет определять судьбу проекта, просмотрят очень тщательно в тиши своих кабинетов. «Ага», — сказал я, — «значит, те, кто трепал языком на этом сборище, еще не фигуры?» «Фигуры», — ответила она терпеливо, — «именно потому и должны быть постоянно на виду. Ты знаешь, что все правители должны быть на виду все 24 часа. Но когда однажды Ленин исчез на сутки, в молодой России чуть переворот не случился, а он всего лишь к любовнице заскочил. Сталин вообще никуда не ездил, постоянно в Кремле, За Хрущевым и вообще за всеми видными лицами постоянно таскался хвост, а у их спален дежурили особые люди. «Знаю», — ответил я, — «за всеми президентами следят свои же, чтобы не предали страну». «Ладно, пусть анализируют, лишь бы не утопили в ворохе заседаний». «Не утопят», — заверила она, — «это гру, здесь привыкли к быстрым решениям». «А генералы?» «Это гости, нужные». Они тоже возглавляют отдел игру, но уже в армии. Так что все пойдет быстро. А, вон твой автомобиль. И никто не увез. Жалко, буркнул я. А то пришлось бы тебе вести меня домой и, поддерживая мое усталое тело, укладывать в постельку. Ага, еще и чесать. Это обязательно. Мечтай, мечтай. Ночью приснюсь, но ты не слишком усердствуй. А то у меня синяки останутся. Мой внедорожник тут же распахнул дверцу только слева. Для женщины ревниво не открыл. Ингрид дождалась, когда сяду за руль. Царственно улыбнулась. Ее автомобильчик тут же сорвался с места и унесся, как праздничная ракета.